Дункан задумался над очень неприятной проблемой. Таких проблем у него еще не было, потому что он по своей натуре не следовал курсам, ведущим к ним. Всю жизнь он был искренен и правдив, говорил только то, что думал, не утаивая правды. А то, что он делал сейчас, было хуже лжи, это было бесчестно. Дункан владел амулетом, не по праву. Он принадлежал Диане, и все фибры души Дункана кричали, что он должен вернуть талисман ей. А он, Дункан, не сказал ничего насчет того, что талисман у него, и, глядя на него, члены его отряда тоже промолчали. кудберт сказал, что талисман почти не имеет силы. Однако Вольферт, прапрадед Дианы, предпочел быть изгнанным из Конгресса колдунов, но не признать талисман бессильным. Именно из-за этой навязчивой уверенности в потенциальной силе талисмана Дункан сделал то, что сделал. Даже если в талисмане есть какая-нибудь сила, дающая минимальную защиту, он нужнее Дункану, чем кому-нибудь другому. Не для себя, конечно, а ради манускрипта. Дункан должен доставить рукопись в Оксфорд, и нет ничего, что могло бы помочь ему в этом деле. Не ради себя он стал бесчестным. Там, в Стэндишхаузе, его Преосвященство говорил, что в этом манускрипте заложена величайшая и, может быть, единственная надежда человечества. Если это правда, а Дункан в этом не сомневался, тогда бесчестие Небольшой проступок за то, что записи неизвестного исследователя Иисуса будут переданы в руки ученых. Но все-таки Дункану было неприятно, что он чувствовал себя замаранным грязью обмана, укрывательства, воровства. Правильно ли он поступил? Граница между правильным и неправильным была затемнена, запятнана, и он не видел ее». Он всегда инстинктивно знал, что правильно, а что нет, и все для него было четко и ясно. Но тогда Дункан имел дело с простыми решениями, не имевшими осложняющих факторов, а здесь они были. Он сидел внизу каменной лестницы, ведущей к дверям замка. Перед ним расстилался зеленый парк, вокруг были каменные скамьи, фонтаны, розовые кусты, «Цветущие клумбы, деревья с пышными кронами». «Красивое место», — думал Дункан, — «но не природной, а искусственной красотой, созданной необычными людьми, как в других замках и парках, а колдовством Конгресса знающих умелых. Здесь царили мир и покой, какие, казалось, не были свойственны колдовству». «Впрочем, почему?» Ведь колдуны не обязательно должны быть злыми. Хотя бывали и такие, что оборачивали свои знания во зло. «Искушение делать зло, — думал Дункан, — всегда преследовало людей, обладавших такой большой силой. Но само зло не было им присуще. Лишь очень немногие поворачивались ко злу. Может... Колдунов считали злыми только из-за их громадных знаний. Люди, как правило, смотрят с подозрением и недоверием на тех, кто имеет великую силу и знания, на все то, чего не понимают. А знания колдунов были, конечно, за пределами понимания остального человечества. У ограды из стоячих камней Конрад бросал тайне палку А пес с восторгом бежал за ней и приносил обратно. Это как-то не вязалось с характером боевого пса. Дэниел и Бьюти стояли в стороне и наблюдали за игрой. Дункану казалось, что Дэниел смотрит неодобрительно, а Бьюти вроде и сама охотно побежала бы за палкой, если бы Конрад играл с ней. Неподалеку от Дэниела и Бьюти лежал Грифон, по-кошачьей обернув вокруг тела длинный шиповатый хвост и подняв голову. Дункан услышал шорох позади и оглянулся.